«Как думаешь, все получится?» – спросил уже в сотый раз Павел Петрович своего племянника. «Ты же знаешь, тут гарантии быть не может. Но мне кажется, что они не рискнут снова. Это опасно. Если, конечно, у них есть чувство самосохранения», – ответил Глеб. «Может, надо было все таки полиции рассказать?» Павел Петрович сидел на скамейке в саду. На улице было плюс тридцать, но он чувствовал, как по его спине растекается холодок». «Я уверен, что то, что произошло вчера, никак не связано с нашим делом. Не стоит валить все в одну кучу», — успокоил его Глеб и, подумав, добавил. «Но я бы не стал. Решать, дядя Паша, тебе. Думаешь, даже похищение бриллианта тут тоже ни при чем?» Еще раз уточнил Павел Петрович. «Как то все намешано? Тебе не показалось? Даже Платон со своей дурацкой маской. Вот как он умудрился выбрать самый неподходящий момент?» Было видно, что Павел Петрович раздосадован этим обстоятельством не меньше, чем вчерашними происшествиями. Уверен, махнул головой Глеб. Иначе все бессмысленно. Как хорошо, что ты у меня есть. Вздохнул Павел, видимо успокоившись от слов племянника. Что бы я без тебя делал, дядя Паша? А тебе не кажется знакомым лицо жениха Хакиры? Вдруг спросил Глеб резко сменив тему. Кого из двоих? уточнил Павел Петрович. «Первого, того, что с обожженным лицом, который заикается, хотя я уже запутался, кто из них с дефектом речи. Вот я смотрю на него, и у меня внутри гадкое чувство. Знаешь, когда просыпаешься утром, хочешь вспомнить сон и не можешь, а только что-то призрачное и непонятное летает в голове, и ты никак не можешь за него зацепиться», — сказал Глеб. «Значит, надо узнать о нем больше», — снова забеспокоился Павел Петрович. «Ты думаешь, он как-то связан с моей историей?» «Не знаю, но от второго жениха с у меня такого ощущения нет. Надо узнать его фамилию, и я сделаю через своих друзей запрос. Не нравится мне этот краснолицый». Страх перенес Павла Петровича мыслями в прошлое. «Сынок, Пашенька, этот бриллиант Баута теперь твой», — сказала мама. Отец же молчал и смотрел в стол. «Все документы оформлены». Мама положила дарственную на имя Павла. Он взял небольшой, по его мнению, камень в руки. Тот не производил на него особенного впечатления. Павел думал о другом, о предательстве друзей, о Больге, которая его отвергла, о несправедливости жизни. И камень на фоне этих мыслей казался мелочью, что совершенно неважно в жизни. «Завтра, — сказала мама, — мы пойдем в банк и снимем на твою имя ячейку. Сегодня же пусть он будет в твоей комнате». Павел был все-таки мужчина, поэтому не стал показывать родителям своих душевных терзаний а просто, махнув головой, взял камень и вышел из комнаты. Упав на кровать, он уставился в потолок и хотел уже зарыдать, чтобы выпустить внутреннюю обиду, как в комнату вошел отец. «Я смотрю, сынок, ты не оценил подарок?» Он подошел и сел рядом. «Ну да ладно, это молодость. Она, как кривое зеркало, выставляет неправильно приоритеты. Но это прекрасно, потому что только в молодости можно небрежно бросить бриллиант с двухсотлетней историей, подкрепленной бумагами, и переживать о девушке». «Она не просто девушка. Павел не был зол на Ольгу. Он по-прежнему ее любил». «Ну, раз она особенная, то попроси помощи у камня», усмехнулся отец. «Только при смене хозяина камень исполняет желания. Сейчас именно тот случай. Попроси его помочь». Он потрепал Павла по голове, как маленького, и вышел, плотно закрыв дверь. Пашка был атеистом и не верил ни в Бога, ни в чёрта. Но мысли постоянно возвращались к словам, что сказал отец, и он не мог отвести от камня глаз. Вдруг совершенно мизерное семя надежды упало в благодатную почву его любви, и он уже не мог ничего с собой поделать. Осторожно, словно камень был живой, Павел взял его в руки и, приблизив губам, прошептал заветное желание. Но даже шепотом оно звучало зловеще, и Павел испугался. Со всей силы он бросил бриллиант в стену и, уткнувшись в подушку, горько зарыдал. Павел тогда не знал, вернее, не так. Отец умолчал, что камень, исполняя желания нового хозяина, всегда требует крови. Утром Павел узнает о взрыве в лаборатории при проведении несогласованного испытания. Погрузившись в собственные мысли, Павел Петрович не заметил озабоченного и даже немного испуганного лица Глеба. Ему, в отличие от своего дяди, было очень жарко. Голова просто пылала, а мозги словно плавились, не в силах справиться с напряжением. И всего лишь одна мысль стучала в голове. Неужели Ники блефовал, и не было никаких фото? Если же они были, то почему до сих пор не всплыли?